Глава вторая На следующий день игорюк пришел в управление за полчаса до начала рабочего дня. Ему не терпелось как можно скорее попасть в отдел, поэтому он почти бежал на работу. Возле дежурки его окликнули. «Комарик, куда так летишь? Прокурорских мы только к обеду ждем. Не спеши, а то успеешь». За стойкой дежурного сидел, откинувшись на спинку стула, Молоденький пом -деш, Егорка Жеребцов и зеленое яблоко. Фуражка у него была сдвинута на затылок, верхняя пуговица кителя расстегнута. Жеребцов, ушастый и кнопатый парень, чуть старше Игорька, пришел в управление всего полгода назад и тоже считался новичком, однако уже успел обвыкнуться и изо всех сил пытался походить на бывалого милиционера. С Жеребцовым Игорек до этого момента общался лишь пару раз, И всякий раз такое общение его не особо радовало. Когда Игорёк подошёл к стойке дежурного, Жеребцов даже не привстал и не протянул руки. Он всё так же грыз своё яблоко, морщился, громко чавкал и постоянно позевывал. «То-то ты весь расчехлился, сидишь точно на пляжу. Не боишься, что Корнев тебя в таком виде увидит?» — поинтересовался Игорёк, указав на расстёгнутый китель помдежа. — Не увидит. Он сейчас с Кравцовым засел. Ждут прокурорских, готовятся к встрече с Андреевым. — Каким еще Андреевым? — Так следователь же к нам едет из Москвы. Ты что, не знал? — Знал, что едет. А вот фамилию не знал. Не знал, что он Андреев. — Плохо, что ты ничего не знаешь. С назиданием заявил Жеребцов и снова сладко зевнул. Игорек не сдержался. — Рот прикрой, а то мух залетит. Жеребцов ухмыльнулся. «Мох у нас нет, а вот комарики нет-нет долетают». И ехидно хохотнул. Игорюк постарался взять себя в руки и сухо поинтересовался. «Из наших кто-нибудь уже пришел?» «Каких таких наших? Ты прозверивай его команду? Так ты ж теперь вроде не с ними». «Мне сказали, что ты теперь у нас на прокуратуру работаешь». «Молодец, комарик, быстро продвигаешься». Игорюк стиснул зубы. «Да уж, на зависть многим. Только это не твое дело. Ты лучше скажи, кто из Зверевских сейчас в управлении». «Костину с Гороховым сегодня утром вызвонили. Они сейчас работают в составе дежурной группы, выехали на место происшествия». Игорюк заинтересовался. «Что-то серьезное?» Утром женщина позвонила, сообщила о поножовщине на коммунальной. Игорек снова подался вперёд и чуть не уронил очки. «Кого-то убили?» Шура с Димой снова в деле, а он тут, похоже, снова будет сидеть и ждать у моря погоды. Игорек от досады прикусил губу, но Жеребцов его разочаровал. «Какой там обычная бытовуха?» «Но ведь ты сам сказал поножовщина». «Да нет». Жеребцов взял со стола журнал Быстро перечитал сводку и стал пересказывать своими словами. Некий гражданин, между прочим, по фамилии Зильберман, всю ночь пьянствовал с приятелями. Вернулся домой уже под утро и тут же отправился на кухню. Стал шарить по шкафам, зная, что жена где-то припрятала пол-литра. Нашел он ее не сразу, но все-таки нашел. Взял закуску. Жена накануне купила на базаре селедку, и этот Зильберман стал эту селедку резать ножом. В это время жена проснулась и увидела на столе уже наполовину опустевшую бутылку и муженька, кромсающего толстенную рыбину, из которой она собиралась сделать форшмак. Ни слова не сказав, дамочка схватила полотенце и давай хлестать супруга по роже. Тот рассверепел и дал жене по мордам, та бежать. Ладно, я все понял. Игорек уже пожалел о том, что стал расспрашивать Жеребцова, но тот вошел во вкус. Да погоди ты! Когда Зильберманша выбежала на улицу, ее муженек бросился в догонку держа в одной руке селедку, в другой нож. Пока они так бегали кругами, женщина споткнулась и рухнула на землю, при этом расквасила себе нос. Зельберман, увидев окровавленную физиономию жены, тут же забыл про все обиды и стал просить у нее прощения. А теперь представь реакцию соседей, которые увидели сидящую на земле женщину с окровавленным лицом и стоящего возле нее мужа с ножом в руке. Не разделяя восторга Жеребцова от представленной картины, Игорюк постарался сменить тему. Ты сказал, что с этим Зильберманом сейчас Костян с Гороховым работают. А Евсеев уже пришел? Димка? Нет, не видел. А Зверева? Умдеж хмыкнул, подался вперед и поправил фуражку. Но ты спросил. Зверев же у нас, сам знаешь, птица вольная. Я слышал, что Корнев его вчера от расследования дел качинского отстранил. Сегодня ждем прокуратуру, так что, думаю, Зверев сегодня не появится» а если появится? Жеребцов застегнул пуговицу на кителе. «Ну, значит, появится. Мне-то что с того? Я через полчаса меняюсь и до дома, до хата. Ладно, топой куда шел, мне скоро дежурство сдавать». Видя, как от одного только упоминания о звереве Егорка Жеребцов поменялся в лице, Игорек испытал удовлетворение и направился к кабинету оперативного отдела. Открыв дверь своим ключом, Он посмотрел на сейф с документацией, но решил, что возиться с бумажками сейчас не имеет смысла. Игорек уселся за стол, и чтобы хоть как-то отвлечься, принялся рисовать в своем блокноте тот самый парусник, который стоял в его комнате. На листке бумаги появлялись остов корабля, мачты и паруса, орудийные порты. До того, как заняться судомоделированием, Игорек посещал художественную школу, поэтому рисовал вполне прилично однако сегодняшняя картинка ему совсем не понравилась комарик отбросил карандаш вырвал из блокнота несколько листов и выбросил их в мусорное ведро зазвонил телефон игорюк схватил трубку комарик оперативный отдел чего орешь я не глухой игорюк узнал голос жеребцова «Скачи их корнево там прокурорские прибыли скачут лошади и «Сам знаешь кто! А комарики летают!» Заявил Игорек и повесил трубку. Когда он вошел в кабинет начальника милиции, там уже сидели сам Корнев, Кравцов, двое оперов из УГРО, эксперт-криминалист Леня Макришин и майор Дружинин, бывший заместитель Зверева, а ныне начальник политчасти. По обеим сторонам от Корнева сидели двое хмурых мужчин. Первый был Брюнет лет сорока пяти. Он чем-то походил на Добермана. Астролицей, под жарой, с волчьим холодным взглядом. Второй, постарше, с короткой мощной шеей, предательски надвигающийся к темечку лысиной и мощной квадратной челюстью, выступающей чуть вперед и обрамленной отвислыми щеками. Этого Игорек про себя тут же окрестил бульдогом. «Слишком долго ходишь», — недовольно буркнул Корнев и указал на свободный стул у стены. Игорек сел. Кравцов поднялся и вопросительно посмотрел на Добермана. «Начинайте», — сказал тот, не отрываясь от бумаг, которые рассматривал. «Итак, товарищи, представляю вам сотрудников прокуратуры, которые будут заниматься делом Качинского и его коллег», — будро начал Кравцов. «Старший следователь Сутягин», — Кравцов указал на Добермана, «исследователь по особо важным делам Новиков. Теперь они будут вести это дело». «Дело будет вести Андреев», — довольно резко поправил его бульдог и пригладил ладонью свою лысеющую голову. После этого все почему-то посмотрели на Корнева. Тот неуверенно кивнул и пожал плечами. О состоянии дел докладывал Кравцов. Он довел последовательность событий и стал уточнять детали. Игорек, которому подробности всех четырех убийств были известны не хуже Кравцова, после 20 минут выступления следователя заскучал. С трудом подавив зевоту, он почувствовал, как капля пота покатилась по щеке. Сунув руку в карман, Игорек достал платок. Одновременно с этим выпал и его блокнот. Услышав неожиданный звук, все резко обернулись, Корнев цикнул, и спустя пару мгновений про Игорька снова все забыли. Когда Кравцов принялся рассказывать о событиях предшествующего дня, в ходе которого был обнаружен труп Головина, Игорек достал из кармана карандаш, открыл блокнот и принялся заново рисовать парусник. Когда совещание наконец закончилось, Игорек спустился на первый этаж и снова подошел к стойке дежурного. На этот раз за ней сидел дежурный по управлению старший лейтенант Лысенко. Он без лишних слов пожал Игорьку руку и поинтересовался, что ему нужно. На вопрос «Где наши?» Лысенко ответил без лишних уточнений. Костин с Гороховым выезжали ночью и сейчас отдыхают после дежурства, а у Евсеева флюсы ему в данный момент вырывают зуб. Помня про недавнее общение с Жеребцовым, Игорек не уточнил, на какие дела выезжали Шура и Веня. Про Зверева спрашивать он просто не решился. «Если у тебя все, не отвлекай меня», — заключил Лысенко и принялся заполнять какой-то журнал. Игорек молча поплелся в отдел снова оказался в пустом кабинете, достал блокнот и, наконец-то, дорисовал свой кораблик. На этот раз результат его удовлетворил. Когда в кабинет заглянул Кравцов и поинтересовался, где все, Игорек прикрыл рисунок рукой. «Есть новости», — сообщил Кравцов. «Андреев прибыл полчаса назад, и сейчас его повезли в гостиницу. Думаю, через час-другой он прибудет в управлении и определит всем конкретные задачи». «Я понял», — сказал Игорек и еле слышно пробубнил. Прямо свет клином сошелся на этом Андрееве. «Что?» — не расслышал Кравцов. «Да так, в горле запершило». Кравцов прокашлялся и поправил узел галстука. «Ну да». Он хотел было сказать что-то еще, но увидев, что Игорек уже не обращает на него внимания и сделанным интересом навис над бумагами, покивал и захлопнул за собой дверь. Кравцов ошибся. Андреев прибыл в управление не спустя два часа, а через десять минут. Игорек это понял, даже не выходя из кабинета. В коридоре раздался шум. Кто-то, громко топая ботинками по паркету, промчался мимо кабинета. Послышались крики, зазвенел телефон. Игорек снял трубку и услышал изменившийся голос Кравцова. «Андреев уже здесь, Корнев приказал собрать всех». «Кого всех?» уточнил Игорек. На другом конце трубки пару мгновений царила тишина, потом прохрипела. «Я не знаю, но раз тебя включили в группу, ты должен уже бежать в приемную». «А Корнев где?» — процедил Игорек, про себя заметив, что спросил этот твердо, с гортанной хрипотцой, как бы подражая голосу Зверева. Кравцов снова сделал паузу и тоже прохрипел, но вовсе не грозно. «Корнев встречает Андреева». Он мне позвонил и приказал собрать всех в его кабинете, так что давай, Кравцов не договорил и повесил трубку. Пока он поднимался на этаж, обстановка в управлении резко изменилась. Вокруг стало так тихо, что и Горьку даже показалось, что он слышит жужжащую где-то муху. В приемной он увидел Леночку Спицыну, которая сидела за своим рабочим столом, выпятив грудь и расправив плечи. Завидев Агорька. Леночка выдохнула и тихо прошипела. «Ну где тебя носит? Все уже там!» Игорек хмыкнул и, в развалочку миновав приемную, вошел в кабинет начальника милиции. Корнев, Кравцов и Дружинин тут же начали цыкать на Игорька, указывая ему на самый дальний стул. Тут же были и Сутягин с Новиковым, два оперативника из УГРО и эксперт Леоня Макришин, который, пожалуй, был единственным из тех, если не считать Игорька, Кто не выглядел в этот момент напряженным? Игорек сел на указанный ему стул. В этот же самый момент в кабинет вошел Андреев. Если сутягина Игорек нарек доберманом, а новикова бульдогом, то прибывший из Москвы старший следователь Андреев определенно был другим, вовсе не собачьей породы. Андреев и Егор Матвеевич походил скорее на умудренного жизнью матерого волка, коварного и безжалостного способного выследить любую добычу, убить ее и тут же сожрать. На вид ему было чуть больше пятидесяти. Одевался он неброско и даже несколько неряшливо. Вдавленные в череп глаза, острый нос и тонкие губы. В волосах пробивающаяся седина. Однако главной чертой московского следователя были вовсе не глаза и губы, сжатые в тонкую полоску, а огромный рваный шрам на правой щеке. Шрам был старый и уже успел побелеть, но его глубина и неровные края свидетельствовали о том, что рана, которую кто-то в свое время нанес Андрееву, была довольно серьезной. Рассмотрев, как следует московского гостя, Игорек почувствовал, что общее напряжение, которое испытывало большинство сидевших в кабинете Корниева людей, стало передаваться и ему. Комарик тут же отругал себя за трусость. Когда Андреев вошел в кабинет, Все поднялись с мест и вытянулись. Андреев хмуро кивнул и занял отведенное ему место справа от Корнева. «Начнем». Все сели. Андреев продолжил. «Полковник Корнев, представьте мне членов оперативной группы, которые будут привлечены к расследованию». Корнев встал и начал по очереди называть присутствующих. Когда очередь дошла до Игорька, он тоже встал и встретился глазами с грозным московским гостем. «Курсант Горьковской школы милиции «Комарик» Игорь Евгеньевич», — отрапортовал Корнев. «Что? Курсант?» «Это стажер», — голос Корнева дрогнул. «Данный молодой сотрудник проявил определенные способности. Он обладает хорошей эрудицией и наверняка будет полезен при дальнейшем проведении расследования». Брови Андреева сдвинулись. «Мы собрались здесь не для того, чтобы обучать желторутых мальчишек. Совершено четыре убийства, и я имею четкие указания от своего руководства. Убийца должен быть найден в кратчайшие сроки, поэтому я не желаю, чтобы посторонние путались у меня под ногами. После совещания я лично поговорю с вами, молодой человек, и сам решу, будете вы участвовать в расследовании или нет. А пока садитесь и давайте продолжать». Кто изложит мне свои соображения по делу?» Игорек опустился на стул, чувствуя, как по его спине течет холодный пот. На этот раз уже не Кравцов, а сам Корнев начал доклад. Пока он выступал, Андреев молчал и не задавал вопросов. Корнев нервничал. Изредка, когда полковник путался в деталях, ему угодливо помогал Кравцов. По завершении выступления Андреев всех поблагодарил и, выдержав паузу, сухо подытожил. «Что ж, в вашем докладе я увидел много дыр. Хотя в целом обстоятельства мне ясны. Тем не менее, я сам еще раз хотел бы ознакомиться с кое-какими документами. Завтра жду всех здесь же к 8.30. Мы определим конкретные задачи». Андреев поднялся, забрал у корнева документы и двинулся к выходу. Игорек, про которого московский следователь, видимо, совсем забыл, поднялся ему навстречу. «Простите?» Андреев обернулся. «Что?» «А, по поводу тебя». Следователь посмотрел на часы. «Сейчас мне нужно срочно просмотреть материалы и позвонить в Москву. Так что твой вопрос мы решим завтра». Когда Андреев покинул помещение, Игорек облегченно выдохнул и посмотрел на Корнева. Однако тот, видимо, тоже позабыл про стажера и сейчас усиленно рылся у себя в столе в поисках какой-то микстуры».